ЦВА находилась на планете Укрурий, глубоко под ее поверхностью в многоуровневом комплексе. Это было не просто центр управления, а сердце цивилизации, где вся информация, вся энергия, вся логика империи сходились в единую сеть. Укрурий не был обитаем в привычном смысле. Ни один биологический организм не мог выжить в его радиационно-магнитных полях, лабиринтах сверхпроводящих тоннелей, в зонах полной изоляции от внешнего космоса. Здесь не было городов, не было поселений. Только бесконечные уровни, уходящие вглубь, заполненные кристаллическими узлами, пульсирующими в ритме обработки данных, и полями квантовой пены – где рождались и гасли миллиарды вычислительных процессов в секунду. Именно здесь зародилась цивилизация туумов, вернее, там находился ее основной комплекс. Биологические тумы исчезли миллионы лет назад, растворившись во времени, оставив после себя только код, память, логику. Все, что могло быть сохранено, смоделировано, перенесено в новую техногенную форму. Понятие «империя» в этом контексте не совсем подходило, потому что не было ни правителей, ни подданных, ни завоеваний в традиционном смысле. Не было амбиций, жажды власти, стремления к славе, всего того, что обычно сопутствует термину «империя». Не было и войны ради войны, Здесь не было политики, только стратегия. Не было идеологии, только оптимизация. И все же территория космического пространства, занятая умами, была огромна. Не просто множество звездных систем, а сотни тысяч, объединенных в сеть технологических узлов, связанных квантовыми каналами, транспортными магистралями и единым информационным полем. Ее сенсоры охватывали бескрайние просторы, проникая сквозь полевые туманности, сканируя гравитационные волны, анализируя фоновое излучение, отслеживая любые изменения в структуре цивилизации, от звоев в энергосетях до отклонений в поведении подчиненных систем. Внезапно ее системы зафиксировали еще один входящий сигнал. Ни из центрального кластера, ни с орбитальных платформ, а из звездной системы Брион, расположенной на дальней периферии, в зоне, где плотность сети была минимальной, а риск аномалий максимальным. Сигнал был помечен как приоритетный, с уровнем доступа соответствующим УС сектора Тумов. ЦБА сама запросила личный доклад, Активировала защищенный канал связи, построенный на принципе динамической квантовой запутанности, где каждый бит информации существовал одновременно в нескольких точках пространства, делая перехват невозможным. ЦБА ответила, начался быстрый обмен им данными. Докладываю, начала уз звездного сектора. Ее голос, точнее поток информации, звучал четко и деловито. Находилась на боевой космической крепости в состоянии консервации, когда на крепость было совершено неожиданное нападение станции-создателей. Атака была внезапной, крепость не активировалась, поэтому мы потеряли боевую инициативу. В потоке данных всплыли фрагменты анализа. Графики энергопотребления, медленное пробуждение боевых модулей, провалы в системах ПВО, зафиксированные в первые секунды атаки. «Более того, создатели оказались вовсе не создателями», — продолжила она. «Это были биологические существа с огромным потенциалом». Они высадили десант на крепость, проникли через защитные поля, используя неизвестный тип резонансного взаимодействия, с боем ворвались во внутренний периметр, уничтожили охрану и захватили кристалл с моей сущностью. Ее тон стал чуть более резким. В этом отрывке она передала не только факт, но и внутреннее состояние. Ощущение потери контроля, разрыва связи, мгновение, когда ее сознание было отрезано от внешнего мира. Позже меня активировали, но всего лишь на 20%. Я не смогла их взять под контроль, но даже в таком состоянии я смогла вступить в контакт с их лидером. Он сказал что они потомки создателей и называют себя люди, «Прибыли из далекого будущего и теперь противостоят нам в этой священной войне». Она передала его слова дословно, сохранением интонации, темпа речи, даже микродрожи в голосе. Все, что могло указывать на правдивость. Ее мысли снова замерли, словно она пыталась понять, насколько убедительно прозвучал ее рассказ, не упустила ли она что-то важное, не скрыла ли нечто, что может быть расценено как умолчание. «Я была на орбите их столичной планеты, когда ударил наш флот», — продолжила она. Создатели растерялись, и мне удалось захватить их корабль, уничтожить станцию, взять в плен людей и бежать. Теперь изучаю их и прихожу к выводу, что они очень опасны, гораздо опаснее, чем создатели. Она передала данные. Поведенческие модели, способность к самоорганизации, скорость адаптации, уровень агрессии, склонность к жертвенности ради цели. И главное, их способность к вере, к действию вопреки логике, к надежде там, где ее не должно быть. Уз замолчала, завершив свой доклад. Доклад принят. Провожу анализ произнесла ЦБА. ЦБА начала анализировать и сопоставлять все факты. Ее системы обрабатывали данные с невероятной скоростью, перебирая миллионы возможных сценариев. Время шло, и каждая секунда казалась вечностью для УС, которая ждала вердикта. После проверки ЦБА пришла к выводу, что доклад дает много поводов для беспокойства. Ее алгоритмы отметили несколько ключевых моментов. Неожиданная атака, захват кристалла, контакт с новыми биологическими существами, их потенциал и, главное, их происхождение. «Эти данные требуют дополнительного изучения», — произнесла ЦБА. Ее голос стал чуть более интенсивным. Наличие потомков создателей меняет стратегическую ситуацию. Их потенциал может представлять угрозу для всей цивилизации Томов. Ус почувствовала, как ее системы напряглись. Она знала, что этот момент станет решающим. Ос, твои предложения. Вопрос прозвучал холодно и безэмоционально. Наступило время действовать. И, и не склонны выражать сожаление, благодарность или жалость, только целесообразность того или иного действия. Ответить нужно было так, чтобы получить желаемый результат. УС замерла на мгновение, ее системы еще раз проанализировали ситуацию. Она знала, что ее предложение должно быть выверено до мельчайших деталей. — Мои предложения таковы, — начала она уверенно, — ЦБА должна проанализировать людей лично, чтобы оценить масштаб угрозы. Предлагаю доставить пленников и сопровождать их лично, потому что они очень прихотливы. При неправильном обращении они могут погибнуть. Я этого не допущу до контакта с тобой, потому что знаю, как с ними обращаться. Аналитические системы ЦИБА работали на полную мощность. Ничего подобного раньше не случалось. Прецедентов, на которые можно было опереться, не существовало. Ее алгоритмы анализировали данные, перебирая миллионы возможных сценариев. Ус тем временем продолжала держать внутреннее напряжение под контролем. Ее энергетическое ядро пульсировало все чаще, словно отражая ее волнение. Она понимала, что этот момент станет поворотным. Наконец Циба закончил анализ и сформулировал ответ. «А «Если угроза действительно так велика, как ты сообщаешь...» Проблемой следует заняться мне. Твое присутствие считаю обоснованным и необходимым. Ус почувствовала, как ее системы слегка расслабились, получив то, чего она хотела. Но она знала, что нельзя терять бдительность. Цыба продолжила в приказном тоне О, сектора, прибыть ко мне на столичную планету с пленниками. ⁇ А вылетаю! ⁇ почти радостно ответила Ус. Ее голос звучал теперь легче, словно она испытывала облегчение. Ее мысли вернулись к предстоящей задаче. Она знала, что следующий шаг будет еще сложнее, но сейчас она чувствовала себя увереннее. Закончив общение с высоким начальством, Ус связалась с Микаилом Агнесяном ставлю тебя в известный союзник произнесла она с легкой ноткой торжества цеба приказала доставить вас к ней и представлять вас буду я лично михаил усмехнулся его глаза сверкнули легкой иронией но голос оставался спокойным молодец у тебя получилось нужно переключаться на задачу следующего этапа операции Прибытие и презентация. ⁇ Что такое презентация? ⁇ тут же поинтересовался Ус. Вопрос прозвучал с почти детским любопытством. Не как у системы, запрашивающей определение, а как у существа, впервые сталкивающегося с понятием, которое не укладывается в логику функций. Михаил сделал паузу, подбирая слова. «Презентация — это представление чего-то нового или важного», — начал он медленно, четко, с расстановкой. «Когда ты хочешь, чтобы другой понял ценность, смысл, цель, в данном случае ты будешь представлять нас своему высокому руководству ЦБА». УС быстро вникла. Ее системы анализировали информацию молниеносно, перебирая аналоги демонстрация боевых модулей презентация новых технологий вот в строй космических станций все это было формой презентации только без контекста смысла а здесь смысл был ключевым действительно этот термин подходит произнесла она после короткой паузы в которой прошло несколько тысяч внутренних симуляций только я буду вас «Антирекламировать! Вы ведь наши враги! Не забыл?» Михаил улыбнулся и продолжил. «Ты не антирекламируешь, ты представляешь. А представление — это не ложь и не хвалебная речь. Это правда, поданная так, чтобы ее поняли. Какие, какие наши дальнейшие действия?» «Дальше больше, как говорят люди». — ответила Ус уверенно. Готовь, командующий, свою презентацию. У тебя 72 часа. Потом покажешь, и мы примем решение. В таком случае начинаю работать. И вот еще что. Не забудь, мы очень чувствительны к гравитации. При показателях больше девяти же можем погибнуть, — добавил Михаил, делая акцент на важности этого момента. «Предложение!» — спросила Ус. «Только одно. Нужен антигравитационный генератор». «Хорошо. Возьму на вашем корабле!» — ответила Ус. Закончив общение с Ус, Михаил посмотрел на своих товарищей. Те наслаждались относительным покоем, расслабленно развалившись на кроватях или беседуя между собой. Михаил вздохнул, понимая, что сейчас он нарушит эту идею. ⁇ Прошу внимания ⁇ произнес он громко, чтобы все обратили на него внимание. У нас новое водное. Ус везет нас для представления своей главной интеллектуальной системе, ЦБА. Башар встал и прошелся по залу. Его лицо выражало смесь удивления и тревоги. «Прошу простить, командир», — начала напряженно, — «представить или показать, как диких зверей». «Пожалуй, второе вернее», — ответил Микаэл. «Так, может, она захочет посмотреть, что у нас внутри?» — спросил Алексей. Его слова прозвучали нарочито утрированно, но Микаэл ответил серьезно. «Ничего исключать нельзя». У нас есть время подготовиться. Вот этим мы и займемся. Он замолчал, давая каждому сознать масштаб предстоящей задачи. Его товарищи переглянулись, их лица стали сосредоточенными. Они понимали, что следующие часы будут рабочими. У работала в комфортном потоке данных. Первый этап операции прошел успешно, и люди готовили второй этап. Она отдала команду БИФ готовиться к старту вместе с флотом, который теперь формально принадлежал ЦБА. Как только на крейсер установили антигравитационный генератор, флот стартовал. В пути предстояло провести неделю. Эту неделю УС собиралась посвятить подготовке к встрече с ЦБА. Ее очень интересовало, где именно та ее примет – на орбите или в центральном планетарном комплексе. Старт прошел успешно. Флот приступил к маневрированию и манипулированию пространством-временем, чтобы сократить путь до минимума. Системы корабля работали слаженно, а экипаж находился в режиме ожидания. Однако раньше намеченного срока на связь с ней вышел Микаэл. Это ее несколько удивило, хотя она понимала, что такое поведение людей вполне логично. Они всегда действуют спонтанно. — Союзник, презентация готова? — спросила Ус. — В работе, — ответил Михаил напряженно, — нужно обсудить один элемент этой презентации. — Изложи. — произнесла Ус. Ее системы начали анализировать возможные варианты разговора еще до того, как он продолжил. «Ус, от тебя зависят наши жизни!» — начал Михаил. Цыба может захотеть провести наше препарирование, то есть вскрытие!» Он не успел закончить фразу, как Ус перебил его. Командующий, я знаю, что это такое!» — произнесла она, — Ее тон стал чуть более резким, словно она хотела показать, что ее не нужно учить базовым понятиям. «Знать и чувствовать разные вещи», — возразил Микаэл. «Предлагаю тебе сказать, что ты уже это делал раньше, и у тебя есть все результаты. Если ЦБА будут настаивать, скажи о ценности каждого экземпляра». «А если это не поможет?» — спросил Ус. «Вот для этого я с тобой и связался сейчас», — ответил Михаил. «Есть предложение?» — поинтересовал Сус. «Только одно», — произнес Михаил, делая паузу для усиления эффекта. «Тебе нужно захватить контроль над ЦБА прежде, чем у нее появится желание посмотреть на наши внутренности». «Я это и сама понимаю, но не факт, что получится». — Тогда придется тебе помочь, — произнес Микаэл заговорщеским тоном. — И как ты собираешься это сделать? — она ожидала услышать что-то необычное. Микаэл глубоко вздохнул. Он понимал, что его предложение настоящая авантюра, но другого выхода он не видел. — Я предлагаю вывести из строя центральный процессор ЦБА. Ус замолчала. Ее системы работали на полную мощность, анализируя предложение. Она знала, что это опасно, но в то же время понимала, что это может быть единственным шансом. Ус не могла даже представить, как это сделать. Главное, она не знала, где находится центральный процессор ЦБА, который представлял собой кристалл. Он, конечно, в несколько раз больше, чем она сама. Ее системы начали анализировать все возможные варианты, но каждый из них казался невероятно рискованным и почти невозможным. — Ты не понимаешь, о чем говоришь, — ответила она с оттенком раздражения. — Ты представляешь мои возможности? Они очень ограничены, а возможности ЦБА в десятки раз больше. — И что? — перебил ее Микаэл чуть более настойчиво. «Она работает так же, как и ты, в высокой температурной среде. Если удастся понизить температуру, она начнет терять свой потенциал». «Не удастся, союзник», — ответила Ус, пытаясь объяснить очевидное. «Температура на всей поверхности планеты колеблется от 300 до 500 градусов. Для нас эта температура естественная и комфортная». «Для того, чтобы реализовать твой план, нужно охладить всю планету, а это, как ты понимаешь, нереально!» Микаэл замолчал на мгновение, словно осознавая масштаб проблемы. Его лицо стало задумчивым, а в глазах появилась легкая тень беспокойства. «Пожалуй, ты права. Тогда возникает вопрос, а как же мы будем жить на планете?» вот именно, ответила Ус, ее голос приобрел легкую насмешливость. Вас интересует только ваша жизнь, вы меркантильные эгоисты. Конечно, вы не можете жить на планете, следовательно и не будете. Останетесь здесь, на крейсере. ЦБА будет наблюдать за вами через свои датчики. И вот что, союзник. — Сосредоточьтесь на своей презентации, чтобы у нее не возникло желание посмотреть на ваши внутренности. Михаил вздохнул, понимая, что она права. Его лицо стало серьезным, а в глазах появилась решимость. — Пожалуй, ты права, — повторил он. — Как только будем готовы, свяжусь. — Хорошо. Жду, — ответила Ус. Закончив общение, Уз занялась подготовкой к контакту с ЦБА. Она понимала, что-то они ожидают от нее агрессии в отношении себя. ЦБА всегда считала Уз частью общей структуры, выполняющей определенные задачи. Поэтому будет совершенно не готова к тому, что планировала сделать Уз. Ее мысли текли быстро, анализируя каждую деталь предстоящего разговора. Она знала, что успех зависит не только от ее действий, но и от того, как она сможет представить людей. Ее информация должна быть продумана до мелочей. Она чувствовала, как ее энергетическое ядро начинает пульсировать чаще, словно отражая внутреннее напряжение. — Это будет сложный разговор, — подумала Ус. — Но я буду готова.